Возникает еще одно удивление. Мы уже знаем, есть в нашей стране реки Коева, Мильва, Нытва на северо-востоке, есть Нарва, Нева, Насва на северо-западе, есть Москва, Протва, СМЕДВА в самом центре страны. Что это значит? Когда мы встречаем группу слов с одинаковыми составными частями, цыпленок. Котенок, жеребенок, ребенок. Мы понимаем, между ними в самом значении их есть нечто общее. А тут как же? Очевидно, только языковеды могут объяснить нам, в чем дело. Но речных имен с окончанием во много на востоке. Попадаются на западе. А вот на юге их вроде как совсем нет. Почему? Запад, юг, восток. понятия географические. Очевидно, надо привлечь к делу географию. Передо мною выписка из многих книг. Вот какие гипотезы были предложены среди прочих для объяснения гидронима Москва. Гидронима, потому что очень редко река получает имя по поселению. Несравненно чаще, и чем глубже в прошлое, тем закон неотменимые, поселок или город наименовывается по реке, на которой он встал. Имя? образовалась из водских и зырянских слов. Маска — телка, ива — вода, коровья вода, коровий брод — вот оно, что значит. Таких названий в мире много. Вспомните, Оксфорд и Оксенфорд. Это было бы очень убедительно, если бы хоть когда-либо водские и границы захватывали нынешнюю Московскую область, И бассейн Москва. Не было такого. Предположение отпадает. Историки решительно против. Имя сложено из меренско марийских Маска-Медведь и Ава-Самка. Тут не согласны топонимисты. Тогда имя Москва оказывается единственным исключением в группе имен Нава. Другие-то не имеют никакого отношения к понятию о поле животного. Из финского «муста» — черный, и пермско-зырянского «ва» — вода. Это снова не устраивает филологов. «Муста» живет в языке западных финнов Суоми, а «ва» — у финнов восточных. На Суоми вода веси. Вряд ли возможен такой гибрид. Соболевский утверждал, что Москва — слово иранско-скифского происхождения — и понимал его как сильная гонщица-охотница, что должно было характеризовать быстрое течение реки. Но течение Москвы не такое уж бурное, в особенности рядом со многими горными реками, хорошо известными Скифом, версия не получила признания. К Скифам тянуло другой крупный ученый Мар, находя в имени Москва скифо слово «Маск-скот» однако никаких доказательств своему утверждению он не привел. Пытались соединять несоединимые этноним кавказского народа «мосхи» сочетать с финским «ва» — вещь вообще невероятная. Пытались вывести имя «Москва» из славянского «мост» — «мостки» — это осталось обращиком курьезных домыслов. Пытались притягивать сюда за волосы такое слово, как москатель. Химические и красильные товары. Забавно, что другие этимологи одновременно стремились слово москательный вывести из названия Москва, как бы роя туннель навстречу топонемистом. Но и те, и другие имели в виду Москву город, тогда как бесспорно, что имя реки много старше имени города, и что к реке, носившей его с незапамятной древности, никак не привяжешь слова с таким значением. Западники указывали на итальянское Моск-отель. Сторонники отечественных гипотез припоминали старорусское мозг, кремень, и основу хов, ховать, хаваться здесь призванное означать Укрытие. В то же время некоторые языковеды на Западе обращали внимание на близкие топонимы в далеких западных областях Европы некогда населенных славянами. Так Фишер на четвертом съезде славистов в 1958 году доложил, что им на карте 15 века в бассейне реки Заль у Эксельда И Рудольштадт, далеко в центре Тюрингии, где никогда за всю историю Европы не было отмечено присутствие финских племен, обнаружена деревня Мосгау. Он это имя возводит к основе Москва. Но тогда все финские версии сразу же отпадают. Теперь и на самом деле исследователи склоняются к мысли о том, что имя нашей столицы могло возникнуть из своих славянских основ может быть, из близких к таким словам, как «мозглый», «мозг», тогда первоначально оно означало «сырое, болотистое место». Были возражения, «Москва — город гористый, болот в ней нет, но ведь речь-то шла не о городе, а о реке». Ее имя могло возникнуть вовсе не обязательно под нынешним Кремлевским холмом, а в совсем других ее плесах. У некоторых читателей... Может мелькнуть досадливая мысль Тапонимика, топонимика». А какая ей цена, даже если имя многовекового великого города, столицы народа нашего, столицы не только России, но всего Советского Союза, она до сих пор не может с полной уверенностью раскрыть. Да, так. Но досадовать тут не приходится. Если взять на поверку имена пяти или семи великих городов Европы, Берлина, Рима, Парижа, Мадрида, Лондона, Вены, то почти про каждые из них можно повторить тоже. Слово «Берлин» — славянское по-венски, оно означало «свободное место».